стало следствием моей ненависти. Теперь я осознал, что именно совершил, ебо это было частью меня самого. Я создал новый проход в подлинный мир. Долина Гарнадха превратилась в дорогу из царства теней, из мрачного и черного мира в наш. Только очень опасный и злой человек мог пройти по этой дороге. Так вот о чем говорил тогда Рейн.